Посмотрим, задумчиво сказал Клим, готовясь к разговору с местным депутатом и читая присланные из Москвы д о с ь е на него. Ой, не знаю, вздохнул Арсений, пробежав глазами по записям. Ладно, Зора, пойдем, попробуем разоблачить нашего шерифа. А вот ваше неверие, сэр, обидно, пошутил Клим. В душе, конечно, он был полностью солидарен с Арсением, но учиись периферии, как работает Москва. Он не хотел ни в коем случае никого обидеть, так он просто настраивался на тяжелый разговор. Но вопреки ожиданиям, что их не захотят видеть в этом доме, отпор они не получили. Пожилая женщина, которая впустила их на территорию двора, была заревана. После того, как Арсений показал ей документы, она запричитала и, указывая пальцем на дом, сказала. Быстро вы приехали, горе какое горе! Я и скорую вызвала, но пока нет еще. А вы так быстро! Моментально поняв, что случилось страшное, Клим и Арсений, не сговариваясь, рванули в дом. Обустроен он был по законам мира коррупционеров: все в золоте, мраморе и зеркалах. Открыв стеклянную дверь, по которой вился золотой плющ, они встали, как вкопанные. На полу сидела женщина, вся в с и н я к а х А на руках у нее лежал мальчик лет десяти. И с пуганными глазами он смотрел на гостей, а из плеча со стороны спины у него торчал нож. Где-то поблизости завыла сирена скорой. Привет, герой! Подбежал к ним Клим и уселся рядом. Что у вас тут происходит? Расскажешь? Клим разговаривал с пацаном, как будто ничего не случилось. Он знал по опыту, что дети всегда смотрят и оценивают ситуацию по реакции взрослых, поэтому старался показать, что ситуация не критическая. Оценив р а н у Клим решил, что будет лучше дождаться врачей, которые по звукам были совсем рядом. Мать, обняв сына, тихо п о с к у л и в а л а Я защищал маму, тихо сказал мальчишка. Было видно, что в этом маленьком худом тельце растет настоящий мужчина. Там он. Мальчишка глазами показал на огромную комнату в глубине дома. Мама его вазы ударила, когда он нож вткнул. о Посмотрите, он не умер. Я не за него боюсь, я боюсь, что мамку посадят. Словно оправдывался мальчишка. Клим продолжил сидеть, показав жестами Арсению на гостиную. Ты молодец, настоящий мужчина. В далекой Японии тебя бы замужество посвятили в самураи. Кли м нес, что попало. Необходимо было разговаривать с пацаном, чтоб отвлечь его от раны. Я думал, что вырасту, гордо отвечал мальчишка, и дам ему отпор. Но не дождался. Сегодня я боялся, что он убьет маму. В этот момент Арсений подошел к лежащему на полу мужчине и, потрогав пульс большим пальцем вверх, показал, что все в порядке. Не переживай, не посадят мамку. Успокоил пацана Клим. Жив твой п а п а ш а и сейчас не отмажется, а с я д е т обязательно. Женщина, услышав эти слова, перестала выть и, вытирая слезы, начала т а р а т о р и т ь Зачем посадят? Он не виноват, он бы не ударил меня ножом, просто бы попугал и все. Артём сам выскочил на нож, он не виноват. п р е в з м о г а я боль, мальчишка отстранился от матери и сказал тихо Климу, впавшему в ступор от таких слов. У нас есть камеры. В чулане накопитель стоит. Пусть полиция оттуда записи возьмет. Первая дверь по коридору. Он еще потом за борькой бегал. Тот, когда отец меня ударил, укусил его за ногу. Вот он и обозлился. Но брат Шустрый спрятался. Тогда он пошел обратно ко мне и стал меня лежачего пинать. Вот тогда мамка и ударила его вазой по голове. Не переживай, ответил Клим мальчишке. Все сделаю. А вы, мамаша, придите в себя наконец. Шутки кончены. Если вы терпели издевательства от своего мужа, пожалуйста. А вот детей наше государство в обиду не даст. Так что подумайте хорошенько, прежде чем давать показания. Если вы будете защищать по-прежнему мужа, то суд скорее всего сделает вас соучастницей издевательств над детьми и пойдете в тюрьму вместе со своим милым. Жалость к этой женщине пропала моментально. В дом вошли врачи и все закрутилось. Уже когда мальчишку сажали в карету скорой помощи вместе с братом, которого нашли под диваном и матерью, теперь равнодушно смотревшей на мир, словно у нее выключили полностью эмоции, Клим подошел к нему и сказал: «Рано л е г к а я поверь мне, брат, я всякого насмотрелся в жизни». но именно она подарит вам с братом и матерью путевку в светлое спокойное будущее. Ты потерпи немного, но самое главное не неси это в себе по жизни. Постарайся забыть и вычеркнуть это из памяти.